Глава 62. Травы для женщин. Издание, дополненное без иллюстраций. Я не переставала тебя любить, и когда я поняла, что ты можешь стать причиной смерти Вэри, даже в тот момент, когда осознала, что уйду из этого мира раньше на много лет, я повторила бы тот ритуал вновь, снова позволила бы внуку сказать те слова, которые соединили вас двоих. Было ли мне страшно? Каждый день я просила небеса дать мне силы и мудрость быть для тебя не просто опекуном. Я ощущала в тебе родную душу, и это порой куда важнее общей крови. Мне было нелегко решиться закрыть твои силы. Ты должна была развиваться, перенимать мои знания и опыт, но это гарантированно убило бы моего внука, а затем и ты погибла бы, ведь он Твоя вторая половина. Ты не выжила бы в этом мире без якоря его души. Судьба изначально для вас уготовила другой путь. Верри должен был оставаться в этом мире в одиночестве, томиться в предчувствии любви, грезить о ней, ненавидеть и завидовать. Он должен был преодолеть это, чтобы созреть для тебя, а ты должна была прожить свою жизнь в другом мире без него. Тебе следовало заменять его другими мужчинами и разочаровываться раз за разом страдать и продолжать надеяться, и только пройдя через эти испытания, вы встретились бы. К тому времени твой огонь стал бы подчиняться тебе, а дракон смог выносить пламя, не сгорая. В этом же мире вы оба были обречены. Знала бы ты, чего мне стоило закрывать от вас двоих ваше предназначение, заставлять каждого из вас жить так, словно рядом нет второго. Я не решилась отправить тебя в другую семью. Это было бы правильным решением, но стоило посмотреть в твои глаза, и я поняла, что не прощу себе, если твое детство будет несчастным. Ты заслуживала любви, а я ответной от тебя. Ты стала моим подарком, моим сокровищем, той, кто освещал мой путь. И каждый день глядя на тебя, я знала, что придет тот день, когда ты будешь страдать. От судьбы не уйдешь. Я сдерживала ее удары. Мало кто сумел бы так долго продержаться. Мне пришлось отказаться от многих обязанностей и благ, чтобы не тратить силы на посторонних. Уйти с поста Верховной Ведьмы, чтобы дать тебе время, это было правильным. На нас падали деревья, набрасывались стаи диких собак, отказывали тормоза машины, обрывались провода электропередач. Ты падала в колодец, случайно резалась кухонным ножом, тонула в реке, попадала в аварии. Я каждый раз отдавала куски своей жизни, чтобы вернуть тебя с самой граней, и каждый раз надеялась, что мне хватит времени и сил. Иногда мне казалось, что все бесполезно, что не стоит отнимать у тебя память об этих испытаниях, но с каждым из этих происшествий ты становилась ближе к раскрытию своей сути. Тут не живут подобные тебе, Тами. Вы слишком сильные для этого мира, потому мир убивает вас, как угрозу. Но я эгоистично оставляла тебя себе. Даже мысль о том, чтобы потерять тебя, разрывала меня на части. Я знаю вкус твоей крови, как и ты знаешь вкус моей. Мне приходилось тушить твой огонь так долго, что однажды я забылась. Наступило время покоя, мы просто жили одной семьей. Глупая ведьма поверила, что смогла обмануть судьбу. И тогда ты решила уйти». Стало ясно, что пришло время тебя отпустить. Ты не ушла без защиты, родная. Вот только мне пришлось отдать почти все, что оставалось от моей сути. Повторю, я сделала бы это вновь. Никогда не считала это жертвой, потому что все мои поступки были моим выбором. Твоей вины нет ни в одном из них, как и в том, что жизнь наградила тебя испытаниями. Когда ты исчезла, я поняла, что случилась беда. «Моим последним даром тебе был портал. Я открыла его собственной кровью, но он активировался, когда ты вырвалась из лап тех, кто держал тебя в плену. Мне пришлось поплатиться за это, Тами. Пришлось отдать последний год и уйти, не сказав тебе всего лично. Прости старую ведьму за то, что она не сумела оградить тебя от всего. Мне очень хотелось. Я не знаю точно, через что тебе пришлось пройти» и я бы отдала каждое последующее воплощение, чтобы взять всю твою боль и страх на себя, да только у мироздания свои законы. Я и так нарушила пару из них, и на большее уже не способна. Вэри не понимал, кто ты для него. Большую часть времени мне удалось закрывать его от этого знания. В моменты, когда дракон осознавал, в его глазах было столько жажды и страданий, Я ненавидела себя за то, что вынуждена была манипулировать им. Когда ты уехала, я обязала его нерушимой клятвой, но он уже все знал. Надеюсь, что он простит меня однажды. Не представляю, что он испытывал все эти годы. Судьба наказала и его за твое присутствие в этом мире. Она ломала его не меньше, чем тебя, девочка. И потому прошу тебя, береги его. Даже сильный дракон имеет живое сердце. Он принадлежит этому миру только в той части, которая не тянет его к тебе, и этой части уже нет. Он весь твой, Тами. Теперь у него есть только ты. Храните друг друга, потому что мир еще должен смириться с тем, что у него теперь есть сфинкс.